Глава 9 Громобой и Говорил Ставр Витязю Русичей слова странные. Рассказал о том, что до захода солнца встретит он в этой стране силу черную, и биться с ней будет насмерть, потому как от исхода поединка того зависит жизнь чери любимой князя Вячеслава Ксении. Не должны слуги бога черного догнать ее на пути к небесному городу. Поведал Ставр еще, что предстоит сначала Ивану путь далекий и опасный, вдоль побережья, через поля каменные и реки текучие, к болотам гнилым и топким. Там-то у болот, где живет Василиск, во овраге, исходятся все пути к небесному городу. Там и должен ждать Иван у моста через ручей глубокий «Слуг Бога Черного» посланных кабошонам. Только путь туда будет пешим, ибо кони в здешних краях не живут, кроме тех, что летать по небесам умеют. — Это как же мне добраться до тех мест? — подивился Иван. — Я же не лебедь белая, по небесам летать не умею, а пешим до захода солнца мне туда не добраться. — То моя забота, Витязь, — молвил чародей седовласый. — До тех пор, покуда ты в пути до болот будешь, не зайдет солнце вовсе, а за конем я твоим пригляжу. Когда верешься до мостка через ручей глубокий с водой черной, свистни три раза. Конь твой к тебе снова явится, и в обидце с нечистью ты будешь на коне верном. — Ну что ж, — ответил старт-суратник, — коли судьбинушка мне такая выпала, — Помереть на чужой стороне за князя своего Значит так тому и быть Тут хоть пешим, хоть конным Все едино Только помни, Иван Не должен ты после полуночи шагу ступить в болото Что за мосточком начинаются Ступишь, помрешь раньше смерти Не пугай ты меня, старче Я разных чудищ видывал на своем веку И этих не побоюсь Слез с коня своего черногривого, потрепал его по холке, попрощался до сроку и сказал. — Ну, показывай, чародей, в какую сторону путь держать в этих землях сырых туманных? Указал ему Ставр дорогу сквозь поля каменные и горы прибрежные к реке, что несла свои воды вдоль побережья, нигде в море туманов не впадая. Уходила под землю реката и терялась в траве перед самыми болотами, где жил Василиск Коварный. Река-то звалась Чернодиной, и привести должна Витязя прямо к болотам. Много дней шел Иван сквозь поля каменные, леса кривоствольные и буераки, держа путь вдали неизведанные и опасные, а солнце словно путь свой остановило. Ни разу ночь не спустилась на земли эти позабытые. Как выступил Иван в дорогу, изменилось что-то в странах окрестных. Непогода наступила повсюду. Вроде бы лето, и стоять бы еще на небе солнцу, но его Иван не видал уже давно за тучами седыми. Что ни день, то сыпет снег на землю, сыпет и сейчас же сразу тает. По слякоти Иван ступает осторожно, по грязи и жиже. Меж камней высоких пробирается Витязь, озирая словно мертвых истуканов, и земли дыхание смрадное чует, хоть и нет в округе ни души. Вспоминает громобой предания, что еще от матери слышал мальцом, будто в местах за снежными горами обитали когда-то сотни великанов, причинявших многие злодеяния жителям земель этих». Но однажды, раздраженный шумом игрищ изуверов, сотрясавших топотом всю землю, Илья Пророк их уничтожил, обративший в каменные стены, огненной стрелой ударив с неба. И теперь, на эти камни глядя, мыслил громобой о великанах, и казалось, что еще придется повстречать их на своем пути. Миновав поля каменьев и поднявшись на высокий холм, увидал Иван внизу берег реки, заросшие соснами и елями, до да травою в человеческий рост. Ветер студеный гулял над просторами реки. Видно, то была река Чернодина, что должна принести его к болотам топким. Окинул взглядом Иван ее берега каменистые и смекнул, чтобы об них все ноги истоптать можно в пути неблизком. Вынул меч свой искусный, проговорил слово Божие и повалил сосну высокую а затем еще три. Смастырил из них себе он плод обширный, крепкий, и шест, чтобы править. Связал плод веревками из коры мокрой ивовой, что разыскал на берегу лесистом, да наводы спустил немешкая. Лишь ступил на плод громобой, как подхватили его волны, и стремглав понесли неведомо куда. Богатырь того не испугался, сотворивший краткую молитву, взялся за длинный шест, и стал путь свой по реке направлять. Шум и грохот только слышался отовсюду. Так минул еще день, как показалось Ивану, ибо еще дням с той поры, как оказался он в горах снежных, давно уж утерян был. Видит Витясь, над водою кружат птахи серые, и рыбу достают из нее. Изловил он двух и пригляделся, то были водяные воробьи. По поверью русичей древних, Если сало или кровь его На тело мазать, То не будет страшен лютый холод. Ни снег, ни град, Все будет нипочем. И, подумав, засунул птиц За пазуху воин, В здешних местах все могло сгодиться. А река несла его На быстрой воде все дальше. Скоро увидал он излучину, А над нею утес нависший. Пригляделся, И вдруг заметил, что на утесы воины стоят. Сосчитал Иван, их до десятка было. Все облачены в черные шкуры со щитами из кожи оли-дерева и мечами короткими. Трое воинов неизвестных держали наготове луки размеров немеренных. Не успел Иван опомниться, как уж две стрелы уже у ног вонзились, глубоко войдя в стволы древесные». Понял он сразу, сколь ему тут рады. Громобой был не из робкого десятка, но лука доброго с собой не имел. А то в ответ послал бы им угощенье калёное, пригвоздив стрелой к сосне того бойца, что пуще всех грозился с утёса. Девять стрел ещё враги пустили, но поднялся ветер вдруг великий, и реки теченье убыстрилось. Миновали стрелы те молодца, А скоро позади уже утес остался. Лишь вдогон неслись поганых воинов крики. Но они еще не отступились. Это Иван скоро уразумел. За поворотом реки Бурлящей открылась вдруг их стоянка с кострами горящими, и от берега Крутого отвалила ладья черная, полная бойцов свирепых. На носу резной рогатый идол, коему собаки поклонялись. Понял, тут Иван, что жарко будет. Изготовил меч искусный свой для встречи, а плот на середину реки стал править. Лодья воинов, шкуры черные одетых, быстро приближалась, а ворогов там было, почитай, две дюжины, все в рогатых шлемах с топорами и ножами длинными, что принял Иван за мечи вначале. Только, видать, не мечи-то были, ибо на Руси таких коротких не куют. Догнала лодья с ворогами плод Иванов скоро, и рядом была с ним. Сразу трое спрыгнули на плот с борта невысокого. Но громобой только раз махнул мечом своим, и сверзнулись они в пучину замертво. И еще Иван троих наметил прямо в грудь. Упали те на плод, и кровью своею залили мокрые бревна. А затем уж место не осталось смеж платом элодии врагов, Жаждавших, видно, его живьем зажарить. Затрещал плод, заходил ходуном. Еще малости утянет его под лодью, разломает. Вскинул тут меч Иван над головой и слово молвил. Снес ударом роги идола, что торчали на носу лодьи. И, не дождавшись, покуда вороги потопят плод его, Прыгнул сам в лодью и начал битву. Он косил направо и налево, головы снося и руки вовсе. Не прошло и мгновения малого. А уже дюжна воинов в черных шкурах валялась мертвой на дне лодьи, рассеченная на куски кровавые. Вдруг просвистел над головой Ивана топор боевой. Едва избежать смерти смог Русич. Подскочили к нему сразу тут два ворога с ножами кривыми. Да только смех они у громобоя богатырский вызвали. Рассек он пониже пояса обоих одним ударом меча искусного. Вдруг, изловчившись, мощный чернобородый воин в грудь его ударил топором острейшим. Но на сей раз зерцало спасло жизнь громобою. Раскрошился об него топор вражеский, Не зря доспехи мастеров Белозерских на всю Русь славились. Тут Иван уж вовсе разверился, и, поднявший меч над головою, пополам разрубил ворога Бородатого. Следующим взмахом меча богатырского смерти предал Иван еще пятерых воителей. Всю лодью он мертвыми усеял. Увидав такую силу, остальные вороги в воду сиганули, ужасом объятые навек а иван мечом ударив в днище проломил дыру в нем и снова на плот свой вернулся затем поворот чернородины опять случился расширились ее берега за ним течение замедлилось но ненадолго правда словно озеро проточное образовалось там видается глубины немалой как попал плот иванов в озерцо это закружило его Забросало. Хоть и волн нет почти пенобурливых, А крутится плот, словно белка за своим хвостом. Играет царь морской с ним в водоворотах своих. Глядит Иван, а вокруг плота Стали рыбы огроменно избираться. Ходят под ним в глубине. Плавниками спинными красными, шипами в человеческий рост воду режут. Вдруг одна метнулась к плоту Иванову и в раз треть плота охватила. Пасть у нее, как громобой, углядеть успел, что у волка, а то и по зубасти будет. Захотелось Ивану поскорей то озеро миновать, да плот как назло, едва плывет. А тут вторая рыбина еще кусок бревна откусила с хрустом, от которого у Ивана мурашки по коже пошли. «Ну, погодите у меня», «Рыбёхи кровожадные!» — решил воин. «Не от вас я сгинуть должен в этой земле проклятой!» Схватил меч свой искусный громобой и давай лупить по спинам чешуйчатым, что рядом с плотом торчали из воды. Как соданёт, так круги кровавые и расходятся по воде. А одну рыбину, что ближе всех была и всё норовила до Ивана достать пастью своей зубастой, Зарубил насмерть так, что скоро она всплыла вверх брюхом посреди озера. Подивился Иван. Таких рыбин на Руси отродясь не водилось. Шириной она стеленка была, а на брюхе чешуйчатом, окромя плавников шипастых, увидал Иван еще и лапы короткие, как у лягушек. К счастью, скоро принесло его течение медленное к самому краю того озера с рыбами опасными». Только тут Иван новую напасть увидал. Выливалось озеро далее опять в реку быструю, и текла-то река со скалы вниз, словно по жёлобу каменному ещё полверсты. А достигнув мест спокойных, разливалось опять широченным озером, по брегам которого росли камыши и другая зелень болотная. Как стало его в жёлоб затягивать, изловчился Иван, и налег на шест, чтобы плод его, рыбами зубастыми изломанный, не разбился о камни, какие прежде срока. Подхватило течение бурливое плод тот и понесло вниз с треском грохотом. Громобой еле держался, чтоб не сверзнуться с него в потоки шумные рабам на съедение. Но миновало его на пасе. Выскочил плот на воды широкие скоро и понесло к камышам вдалеке видневшимся». А как оказался на спокойной воде, перекрестился Иван, и баранья никогда по рекам быстрым не доводилось ему сплавляться. Все больше жил он по суху, да на коне верхом. Огляделся Иван. Кругом, куда ни кинь, одни камыши по врегам росли. Ни березы, ни сосенки. Знать за камышами и простирались болототопки, в коих в Василиск обитал чудище злобное. Горы все скалистые и равнины каменистые остались позади. Только одна седая и замшелая высилась где-то за болотами. Но Иван на нее глядеть не стал. Ему далее пути не было. Подошел плот к камышам самым и встал. Дальше Иван его шестом пихать стал, и вскоре добрался по воде до мест совсем мелководных, где уткнулся плот днищем в землю вязкую. Взял Иван свой меч, спрыгнул в воду, что до колен ему стало, и побрел искать места сухие. Скоро добрался он до земли, где стоять можно было. Глядит, а рядом лесок виднеется, и овраг перед ним. Дошел до края, а там мосток через ручей с водой черной. Ну, видать, добрались, решил Иван. Воткнул он меч в землю, пальцы в рот засунул, И как свистнет богатырским посвистом три раза, так что деревья в лесу закачались, затрещали. Вдруг откуда ни возьмись, явился к нему конь черногривый. Заржал радостно. Обнял воин коня своего за шею, по холке потрепал сызного. «Здравствуй, мой друг сердешный», — сказал громобой. «Вот и встретились мы опять. Не обманул чародей Седовласый». Знать к битве смертельной теперь готовиться надо. Сел Громобой на коня. В левую длань щит взял, что у седла приторочен был. А в правую — меч искусный, десять лет кованный. Изготовился для битвы Иван Громобой и стал ждать вестников черного бога. Сколько бы их ни было, всех победить должен был богатырь. Иначе смерть ждала Ксению, а там и на родную сторонушку беды новые хлынут, хоть и старых пруд-пруди. Как только сел на коня Иван, солнце за край земли опускаться стало, и скоро темнота почти совсем укрыла, болота замшелые. Едва виднелось еще солнце полоской алой над самой кромкой леса. Услыхал Иван тогда топот конский вдали. Скакал кто-то с холма высокого, что за оврагом находился — Аж земля дрожала под ними. Пригляделся Иван, да прислушался. Кто еще, кроме нечисти, в местах таких проклятых по ночам разъезжать станет? И точно. Видит Русич храбрый, съезжают с холма четыре всадника вида невиданного. В доспехах в всей шеломах страшенных, с копьями длинными, А глаза диким светом жёлтым во тьме наступившей светятся, словно у нелюдей. Подскакали они к оврагу и остановились разом, как вкопанные. Видит Иван, торчат из доспехов рыцарей невиданных, во все стороны шипы острые, ядом полные. Попоны конские до земли стелятся, снизу черепа человечьи на них постукивают, Щиты массивные, с изображениями драконов и змей, в левой руке у каждого всадника. А правой держали рыцари свое копье особенное. У одного копье было длинное с острым лезвием на конце, будто клинок. У другого вместо копья трезубец, вида ужасного. От такого живым не останешься. Третий держал копье с наконечником в виде полумесяца золотого. А четвертый всадник имел на конце копья острие трехгранное. А того, у всех кинжалы и мечи кривые на поясе висели. Шлемы на головах у них диковинные были, в виде птиц и зверей ужасных. Иван таких еще не видывал. Поднял тут один из всадников забрало и увидел громобой бесстрашный два хищных желтых глаза». Другой рыцарь в доспехах тяжелых снял шелом и увидел Иван, что нет у него человеческой головы, а вместо нее торчит голова сокола. Засветились на той голове глаза, как у первого рыцаря, светом желтым. Третий снял шелом, обнажил голову змеиную с языком раздвоенным, а четвертый открыл Ивану морду ящерицы хищной с глазами узкими. Увидав все это, Иван аж перекрестился. Что за нелюдей прислал к нему Бог черный? Что за душегубов? Меж тем услыхал Иван голос низкий, словно шепот змеиный. «Ты откуда здесь, человечина, на дороге дорог? Или смерти жаждешь отведать жестокой?» «Поджидаю вас, гости дорогие!» — отвечает им Иван Громобой. «Что-то задержались вы в пути дороги. Видно, издалека прискакали, еродивые!» Услыхал в ответ Иван все тот же шепот змеиный. «Не тебя мы ищем, человечина. Отойди с дороги, покажив жив еще. Рад бы пропустить вас, гости дорогие, да невелено!» Видать, судьба наша здесь костьми лечь. Не будет тебе пути дальше, нечисть поганая. Засветились еще ярче во тьме глаза желтые звероголовых. Так вот, зачем ты здесь, человечина? Ты знаешь? Значит, ты умрешь. Отделился от звероголовых крайний рыцарь с головой ящерицы, надел шелом с гребнем острым поверху и поскакал к Ивану. Пересек ручей тот рыцарь, доспехами лязгая, и поднялся на другой берег, где Иван его поджидал. Остановился звероголовый и копье с наконечником трехгранным опустил, в грудь Ивану наметившись. Зашипел, заурчал, слова зловонные изрыгая. Готовься к смерти жестокой человечина. Слаб твой бог. Погоди, хвалиться ящерка. Одолей сначала меня слабого. Запомни, ты умрешь, человечина, от копья царя всех ящериц Дирга. Задрожала земля под копытами лошади, что несла на себе ящера в доспехе закованного. Показалось Ивану в то мгновение что сотня добрая ящериц огромных чешуйчатых на него скачет, копья в грудь ему наставив. Изготовил он щит свой добрый, да меч искусный. Засветился вдруг меч во тьме, словно раскалён был. Подивился Иван тому, но тепла от меча не почуял, только силы в нём поприбавилось. Будто не один он был здесь богатырь, а четверо их стояло у мосточка того, К битве изготовясь. Тут ударил его ящер со всего маху копьем прямо в щит. Затрещал щит Иванов от удара такого, но выдержал. А громовой в ответ рубанул мечом и рассек копье длинное пополам. Не успел ящер меч свой выхватить, а Иван уж достал его своим клинком светящимся. Рассек меч искусный доспех тяжелый кованный Полилась на землю кровь оттуда потоками, И рухнул с коня воин нечестивый. Засветился на мгновение ящер мёртвый, Словно огнём охваченный, И взаправду вспыхнул факелом. Глядит Иван, в круг огня сотни ящериц мелких собрались. Как погас огонь бесовский, Они и пропали. Конь же ящера в болото ускакал. Вдруг видит Иван — Следующий рыцарь к нему скачет. То был царь змей ядовитых, ярк, в доспехах, кованых со щитом и копьем длинным, наконечник которого видом своим на клинок походил. Чудится Ивану, будто сотня змей шипящих на него ползёт, пасти разинув. Пришпорил он тогда своего черногривого и поскакал навстречу царю змеиному. шиблись они со звоном доспехов и выбил царь змеиный ярк копьем длинным щит Ивана из рук, в щепки разнес его. Но Витязь жив остался, укрыл его щит, отвел в сторону удар смертельный, выбросил Иван обломки щита на землю и за меч схватился крепче. Ударил со всей мочи он царя змеева по шелому, рассыпался шелом на куски, обнажив голову мерзкую жалом ядовитым». Глазки узкие с жёлтым огнём ненависти светятся. Шипит змей, извивается его тело скользкое в доспехи закованное. Отбросил ярк копьё ненужное и выхватил свой меч кривой, словно гадюку окаменелую. Замахнулся им на Ивана. Но громобой проворным бойцом был. Успел меч искусный подставить. Скрестилось их оружие, только искры полетели. Изловчился Иван и поразил Ярга в плечо, отшиб ему шип острый. Разъярился Ярг, ударил Ивана в бок мечом ядовитым, но отскочил меч от доспехов Белозерских. Тогда Ярг схватил меч свой двумя лапами когтистыми, поднял над головой и снова обрушил на Ивана со всей силой. «Кромовой, не будь дурак!» Поперёк того удара своё оружие искусное подставил и раскололся на части меч царя Змеева. Рассыпался по земле. Видит вдруг Иван, что вырос ярк над ним, словно из доспехов выползла змея длины немеренной, и голова плоская с глазками узкими злобными к нему метнулась, пасть раскрыв жалом яда сочащимся. Размахнулся тут громобой, и ударил в лёд мечом богатырским, отсёк голову царю Змееву. Покатилась она на землю и распалась на тысячу мелких змеюк, расползлись что по всем сторонам сразу. Конь его тут же издох, отскочив едва к ручью, змеями ужаленный. Не успел Иван отсечь и отойти с царём змей и собраться силами, а уж скачет к нему третий рыцарь звероголовый. Видит Иван, что нет шлема на нем, а торчит из доспехов голова соколиная с клювом кривым хищным. За броню крылья расправленные по ветру колышется. Налетел царь соколиный по прозвищу Зоркна Ивана и пробил копьем своим полумесяцем доспех на плече у витязя. Боль дикая пронзила тело Русича, Полилась кровь густая из раны. Но размахнулся громобой, и одним ударом меча богатырского лишил крыла царя Птичьего. Завизжал тот, заголосил, выхватил меч, короткий словно нож, с двумя клинками зазубренными, и всадил его Ивану в бок. Сквозь доспехи прошел меч царя Соколиного и достиг тела Иванова. Покачнулся громобой от удара того, завалился на другой бок. Но когда потянула его сила смертная к земле близкой, извернулся богатырь и мечом своим срубил голову царю соколиному зорку. Рухнул зорг обезглавленный с коня, в тысячу птиц хищных обратился. Разлетелись они тотчас по небесам темным. А посля уже ван упал с коня верного на наземь, с клинком в обоку. Лилась кровь из раны его, не переставая, взгляд туманился. Но был он еще жив, когда подъехал к нему медленно четвертый всадник в доспехах тяжелых. Смертным холодом от него повеяло на Ивана. Увидал он, что нету рыцаря того головы вовсе — и понял, что был тот первый слуга самого царя тьмы, бога черного. Занес рыцарь лапами когтистыми трезубец свой дьявольский над Иваном и вонзил ему в грудь, к земле пригвоздив. Но вскочил Иван вдруг с земли полумертвый уже, и последним ударом меча своего с диким криком рассек рыцаря безголового пополам, покончив со слугами тьмы. Покачнулся затем Витязь, храбрейший из русичей, и упал на землю холодную, дух испустив. Застонали небеса черные над полем битвы ужасной, заметались по небу вороны, затрещали деревья окрестные, засвистели ветры дикие, завыли волки голодные, заскулили шакалы трусливые». И за многие дни полета птичьего от того места проклятого был слышен вой. Услыхал его ставр на берегу каменном моря туманов и понял, что исполнил Иван службу свою. Почуял его во сне темном великий князь Русичий Вячеслав и сведал про то же. Услыхал его Ивох Черный. Понял он, что не смогли остановить Арсена слуги его дикие — И вожелал с той поры смерти его еще больше.